Говорил он с тем большим весом, что он и сам слывет Тейсхатаром, то есть «Ясновидцам», и там у них считают, что он связан с незримым миром. Торквилл объявил, что провел колдовской обряд «Тинеган», посредством которого он вызвал беса и вырвал у него признание, что Канахар, именуемый ныне Эхином или Гектором Макьяном, Единственный, кому удастся выйти невредимым из предстоящего сражения между двумя враждующими кланами. Отсюда следует, настаивал Торквил из Дубровой, что только присутствие в их рядах этого отмеченного судьбой юноши может обеспечить клану победу. Я в этом так убежден», — сказал лесной богатырь, что если Эхин не займет своего места в рядах Кухилов, то не я его приёмный отец, «Ни восемь моих сыновей не поднимем меча в этом споре!» Заявление Торквила возбудило большую тревогу. Выход из рядов девяти человек, самых крепких бойцов их племени, означал серьезный урон, тем более что, по слухам, сражение должно было решиться при небольшом числе участников с каждой стороны. Древнему предсказанию о выкормыше «Белой Лани» Было противопоставлено новое, более позднее. Оно произвело не меньшее впечатление на суеверных горцев, и отец воспользовался этой возможностью представить клану своего сына, которого долго скрывали от всех. А юношеское, но красивое и воодушевленное лицо Эхина, его гордая осанка и ловкое сложение восхитили горцев». Клан с радостью принял его, как потомка и наследника их вождя, невзирая на дурное пророчество, о котором напоминало его рождение под кустом и то, что его вскормили молоком лани. «Теперь, когда я все вам рассказал», — продолжал Саймон Гловер, «вы легко поймете, Ваша честь, почему мне обеспечен добрый прием в клане Кухил. В то же время вы ясно видите, как опрометчиво было бы с моей стороны взять туда с собой мою дочь Кэтрин. О ней-то, благородный лорд, вся моя тяжкая дума». «Тяжесть мы облегчим», — сказал сэр Патрик. «Я, мой добрый гловер ради тебя и этой девицы, готов пойти на риск. Сейчас я в союзе с Дугласом и потому держу сторону его дочери Марджери, герцогини Роций, покинутой супруги своенравного принца. В ее свете, Гловер, можешь твердо на то положиться, твоя дочка будет как за каменной стеной». Сейчас герцогиня стоит двором в замке Фолкланд, который владелец его, герцог Олбени, предоставил Марджери Дуглас, чтобы она там проживала со всеми удобствами. Не обещаю, милая девица, что тебе будет весело, герцогиня Марджори роцей несчастна и значит жёлчно, надменно и привередлива. Она понимает, что лишена привлекательности и значит смотрит ревниво на каждую миловидную женщину. Но она верна слову и благородна духом Она бросила бы и прелата, и папу в свой замковый ров, когда бы те пришли забрать кого-нибудь, кого она приняла под свое покровительство. Поэтому ты будешь там в полной безопасности, хоть, может быть, и не найдешь развлечений». «На большее я не могу притязать», — сказала Кэтрин. «И я признательна тому, кто с такой добротой обеспечил мне это высокое покровительство. Если герцогиня мне покажется надменной, я вспомню, что она Дуглас, и значит вправе гордиться больше всякого другого смертного». Если она будет раздражительна, я скажу себе самой, что она несчастна. А если она окажется без меры придирчива, я не забуду, что она моя покровительница. Не беспокойтесь больше обо мне, милорд, когда вы передадите меня заботам благородной леди. Но, бедный мой отец, каково ему придется среди дикого воинственного племени? «Не тревожься, Кэтрин», — сказал Гловер. Я так свыкся с Тартаном и Брогами, точно сам носил их с юных лет. Боюсь я только одного. Как бы решающий бой не произошел раньше, чем я смогу покинуть их страну. Если клан Кухил проиграет сражение, гибель моих покровителей принесет гибели мне».